Глава 11 Очень злилась на поступок Дарнетта, но не могла его заставить изменить его решение. Проскочила мысль, что я обязательно его свяжу при личной встрече и замучаю до полусмерти, чтобы больше не сомневался. Сомневается он. Мариса не стала спрашивать причину моей злости, лишь п о н и м а ю щ е кивнула. Вечером соседка выступила в роли гида и показала нам местную столовую, где мы поужинали, а заодно я захватила еду для мистера Мура. Постепенно я начинала запоминать проходы и привыкать к болтовне Марисы. Не удержалась и поинтересовалась у фиолета волосой. Меня занесло сюда на втором курсе. Охотно поделилась девушка. Когда в моей предыдущей академии открылся мой дар. Преподаватели той академии мне особо не верили, но я с лёгкостью считывала их ауру. Они испугались и позвали МНМБ, словно я была преступницей какой. Рассмеялась она, отмахнувшись. Понимаю их. Люди всегда боятся того, чего не знают. «И что, тебя наказали?» — хихикнула я. «Шутишь?» Мне предложили разбить свой дар. а впоследствии работу в МНМБ. Они редко расспрасываются подобными ц е н а м и кадрами. Так что...» Мариса развела руками. «Я уже на пятом курсе, а затем планирую пройти спецподготовку. Но дар по древним книгам мы очень хорошо прокачали. И теперь мне интересно, сможет ли а н т и м а к подавлять мои способности. Здесь настолько обширная библиотека?» Не удержалась я, подойдя к этому скептически. Мне в н у ш а л и что Академия Брукли-Аравл, а в которой я провела последние пять лет, являлась лучшей. А теперь я оказалась в лучшем после лучшего учебного заведения. И библиотека меня действительно поразила. Она казалась больше, обширнее, внушительнее. «Готова принять свои мысли обратно?» — хихикнула Мариса. «Ты мысли читать умеешь?» — нахмурилась я. «Умею. Иногда слышу. И, предвосхищая твой вопрос, утомляет жуть. Хотелось бы посидеть рядом с антимагом и не чувствовать свой дар какое-то время. Прямо мечта всей жизни. Только на минуточку!» — протараторила Мариса. Я открыла книжный каталог, прицениваясь, с чего бы начать, но тут Мариса подсказала мне, видимо, вновь прочитав мои мысли. «Начни с изучения боевых искусств. Я знаю, что ты боевой маг, который долгое время изучал техномагию. Тебе будет непросто переквалифицироваться, но ты справишься. К тому же, у вас завтра как раз боевые искусства. А вот Даниэль в этом силён, и уж поверь, он так просто от тебя не отстанет». «Печальный опыт с этим нахалом, да?» поинтересовалась я, заодно попросила у библиотекаря что-нибудь о боевой магии для новичков. «Конечно, совсем уж новичком я не была, но это могло мне пригодиться». Мариса лишь развела руками, не желая мне рассказывать подробности о её личной жизни. Прекрасно понимала её, сама не была настолько открытой. Мы продолжили болтовню ни о чём, а уже в комнате я погрузилась в чтение. Если уж как-то преодолевать разлуку с любимым, то только через чтение и любимую учёбу. Утром мы вместе позавтракали. Мариса проводила меня до зала, где планировалась практика по боевым искусствам, и также легко упорхнула. Я осталась наедине со своими демонами, а именно с Даниэлем, который стоял прямо у входа. Я сразу поняла, что дракон поджидает меня.